Понедельник. Я вспомнил, что у меня есть выловленные из моря кости. А это значит, что я смогу приручить волка, а от него пользы много больше, чем от дельфина. Да, в берёзовом лесу волков не встречается. По крайней мере, я ни одного не видел, но они должны быть в тайге, где обосновалась Вика. И наверняка она от них шарахается. Плакса. И я пошёл искать волков. Совершенно случайно прошел мимо домика Вики, ну и подглядел одним глазком. Огород у нее стал больше, а пшеница созрела. Торчали настоящие желтые колосья, от вида которых мне ужасно захотелось хлеба. Больше я рассмотреть не успел, потому что Вика появилась рядом. — Ты что тут делаешь? Подсматриваешь? — спросила она, уперев руки в бока. — Э, ну, нет, волков приручаю. И я показал кость. — Фу, какая гадость! — Вика аж подпрыгнула. — Приручай их где-нибудь в другом месте. Уходи! — Ты чего, а? — забурчал я. Она взяла, да и треснула меня по голове. После второго «уходи» мне ничего не оставалось, как уйти прочь. Ещё дважды я попытался обойти домик Вики, чтобы обыскать эту часть леса и найти волка. Но то ли ноги вели меня не туда, то ли пятачок тайги был совсем маленький, но дважды я натыкался на девчонку, и она принималась кричать, что я за ней подсматриваю. Тьфу, больно надо. Тогда я решил поискать верного зубастого товарища в другом месте. Только вот где? Вглубь острова не пойдёшь. Там зомби на полке едет и крипером погоняет. Остаётся что? Моя любимая поляна и её окрестности. По дороге туда я решил заглянуть на грандиозную стройку Ника. А когда увидел огромный холм, то услышал крики, совсем не радостные. Помогите! Вопил Ник, и голос его звучал глухо и едва различимо. Я выхватил мечи и помчался вперёд. За холмом я увидел ту же большую яму, и крики доносились прямиком из неё. Подскочив к краю, я глянул вниз и понял, что Ник прокопался до подземелий и провалился. Внизу темнела дыра. Он сидел там, маленький и несчастный, на дне большой тёмной пещеры, чьи очертания только угадывались в полумраке. Привет, сказал я, заглянув в дыру. Пома, не косёкся. Ты мне поможешь, пожалуйста? Тут страшно. Да, сейчас я почесал в затылке. Верёвки в Майнкрафте нет. Лианы можно добыть только в джунглях. Но зато я знаю, как делать из досок удобные лестницы. Остаётся только нарубить древесины, прихватить верстак и самому прыгнуть вниз. Где твой верстак, спросил я, а то за моим далеко идти. Дорожащим голосом Ник всё мне объяснил. Стройка у него оказалась гигантская, но бестолковая. Вместо нормального жилища какая-то нора. Я забрал верстак и кинулся на ближайшие деревья с такой яростью, с какой обычно бросаюсь на заросли крапивы у нас за гаражами. Я рубил и рубил, не зная усталости а потом услышал новый вопль. «Помогите! А-а-а! Убивают!» «Что такое на этот раз?» Снова оказавшись на краю дыры, я понял, что именно. На Ника нападали зомби. Наступали на него, а он вместо того, чтобы встретить их мечом, бестолково метался туда-сюда и вопил. «Я иду!» — воскликнул я и прыгнул вниз, Точно могучий Бэтмен в чёрном плаще, спешащий на помощь слабому. Да, я боялся, конечно, но деваться было некуда. Наших бьют. Первый зомби получил от меня мечом по спине, а вот его приятель успел развернуться и попёр на меня. Давай мне за спину, закричал я, выбрасывая верстак к стене. Делай лестницы. Я не умею. Ай! Видимо, никуда осталась от зомби. Ответить я не успел, потому что настала моя очередь кричать: "Ай!" Перед глазами всё покраснело. Палки, семь штук, делай! Я выкинул на свободное место принесённую с собой древесину. Эх, если бы у меня было время подготовить всё на поверхности. Сражаться с двумя зомби оказалось намного сложнее, чем с одним пауком, пусть даже очень большим. Пока я бил первого, Другой ухитрялся врезать мне, а если я переносил внимание на него, то первый бросался в атаку так, словно хотел добраться до моих вкусных мозгов. Хотя кто его знает, может, он и хотел. А ещё я не мог убежать. Мне приходилось закрывать Ника, который за моей спиной возился с палками. Да, вот самый момент показать, какой я могучий ниндзя. Да только могучим я себя вообще не чувствовал. Хотелось поскорее убраться из этой тёмной пещеры куда-нибудь на безопасный и уютный диван. Хрясь. Бум. Хрясь. Ой! Готово! закричал Ник. Я повернулся и увидел, что он держит один единственный блок лестницы. Надо много, делай ещё. Один из зомби врезал мне по затылку, а второй бросился на Ника. Но тут уж я разозлился по-настоящему. И мой меч замелькал точно настоящая молния. Шустрый замбак исчез в облаке дыма. Над полом повисли два куска вонючего мяса. Второго отбросило на несколько шагов. Но обрадоваться я не успел, потому что из темноты донеслись стоны, и я различил ещё несколько ковыляющих к нам фигур. Быстрее, удираем! рявкнул я. Да уж, это не тот клич, с которым отважный воин может выйти на поле боя. Но что было делать? Я вертелся и прыгал туда-сюда, не столько желая поразить зомби, сколько не давая им подойти к нам. Ник полз по стене вверх, закрепляя куски лестницы один за другим, но медленно, как черепаха. Наконец он сообщил, что все готово, и я начал запланированное отступление проще говоря, удрал. На поверхности мы оказались как раз в тот момент, когда зашло солнце, и пришлось шустро бежать в дом. И в этот момент Ник ниже икнулся о том, что он сам справится и что я ему больше не нужен. Бежал так, что едва меня не обгонял.